Праздничное УТРО ПРИМЕЧАНИЕ Аруна, по древнеиндийскому поверью, божество зари, возничий на колеснице солнца. Открылось утром сердце ненароком, и влился мир в него живым потоком. Недоуменно я следил глазами за золотыми стрелами-лучами. А руны показалась колесница, И утреннее пробудилась птица, Приветствуя зарю, защебетала, И все вокруг еще прекрасней стало. Как брат мне небо крикнуло «Приди!» И я припал, прильнул к его груди. Я получу, поднялся к небу, высь, Щедро щедроты солнца, В душу пролились. Возьми меня, о солнечный поток, Направь ладью аруны на восток И в океан безбрежный голубой. Возьми меня, возьми меня с собой. Морские волны Написано по случаю гибели лодок с паломниками у города Пури. Примечание. Пури – город на побережье штата Ариса, в котором находится храм Джаганадха, покровителя мира Вишну, главный центр паломничества индусов. Васуки – один из фантастических змеев в индийской мифологии, иногда отождествляется с другим – шешей – служащим ложем для Бога Вишну, когда он отдыхает после акта творения мира. В тьме, словно бред бессвязный, свои разрушения празднуй, о дикий ад! То ветра свист иступленный, иль крыльев миллионы кругом гремят, И с морем небом мгновенно слилось, Чтоб взор вселенной задернуть ослепив. То молнии внезапных стрелы, Или это ужасный белый У злобных извив. Без сердца, без слуха и зрения проносится в опьянении Каких-то гигантов рать, В безумье все разрушать. Ни цвета, ни форм, ни линий В бездонной черной пучине смятение, гнев. И мечется море с криком, И бьется в хохоте диком о сатане. И шарит, где же граница, чтобы от нее раздробиться, Где берегов черта. В Васуки в грохоте, в визги, В валы разбивает в брызги ударом хвоста. Земля потонула где-то, И бурей вся планета потрясена, И разрываются сети сна. Без памятства ветер тучи Нет ритма и нет созвучий, Лишь пляска мертвеца. Смерть ищет опять чего-то, она забирает без счета и без конца. Сегодня во мгле свинцовой ей надо добычи новой. И что же? Наугад, не чувствуя расстояний, какие-то люди в тумане к смерти своей летят. Путь их без вместилось несколько сотен людей в ладью. Цепляется каждый за жизнь свою. Уже отбиваться трудно, и буря бросает судно. Давай, давай! А вспенившееся море гремит урагану в Давай, давай! Со всех сторон обступая, Смерть кружится голубая, От злобы побледнев. Теперь не сдержать напора, И судно рухнет скоро, Море ужасен гнев. Для бури и это шалость, Все спуталось, перемешалось, И небо, и земля, Но рулевой у руля. И люди сквозь мрак и тревогу, Сквозь грохот взывает к Богу. О, всеблагой! Смилуйся, о, великий! Несутся мольбы и крики. Спаси! Укрой! Но звать и молиться поздно. Где ж солнце? Где купол звездный? Где счастье, благодать? И лет невозвратных были, И те, кого так любили, Здесь мачеха, а не мать. Пучина, удары грома, Все дико и незнакомо, Безумие мгла, А призраком нет числа. Не выдержал борт железный, Проломано дно и бездны раскрыта пасть. Здесь царствует не всевышний, здесь мертвой природы хищной слепая власть. В тьме непроглядной звонка разносится крик ребенка, сметение, дрожь, а море словно могила. Что не было или было, не разберешь. Как будто ветер сердитый Задул светильники чьи-то, И в тот же час свет радости где-то погас. Как в хаосе мог без безглазом Возникнуть свободный разум? Ведь мертвое вещество — Бессмысленное начало Не поняло, не осознала Себя самого. Откуда ж сердец единства, Бестрепетность материнства? Вот братья обнялись, Прощаясь, тоскуя, плача. О, солнечный луч горячий, О, прошлое, вернись! Беспомощно и несмело, Сквозь слезы их заблестела Надежда вновь, Светильник зажгла любовь. Зачем же всегда покорно Мы смерти сдаемся черной? Палач, мертвец, чудовище Ждет слепое, Чтоб все поглотить святое, Тогда конец. Но даже и перед смертью дитя, прижимая к сердцу, не отступает мать. Уже ли же все напрасно? Нет, злобная смерть не невластна дитя у нее отнять. Здесь бездна и волн лавина, там мать, защищая сына, стоит одна. Кому же отнять его власть дана? Ее бесконечна сила, Ребенка загородила, Прикрыв собой. Но в царстве смерти, откуда любви подобное чудо и свет такой? В ней жизни бессмертной зерна, Источник чудотворный. Несчастливых щедрот, Кому прикоснется эта волна тепла и света, Тот матерь обретет. О, что ей весь ад, отставший любовью смерть, поправший и грозный шквал, Но кто ей такую любовь даровал? Любовь и жестокость мести всегда существуют вместе. Плелись, борясь. Надежды, страхи, тревоги в одном обитают чертоги, повсюду связь. И все, веселясь и плача, решают одну задачу — где истина, где ложь. Природа разит с размаху, Но в сердце не будет страха, Когда к любви придешь. А если чередование рассвета и увидания Побед, оков — лишь спор бесконечный Двух богов. Герой Бенгалии. Примечание. Бхулубабу имя речитательное обращение почтенный, достойный. БА, МА английские сокращения названий ученых степеней. БА бакалавр искусств, МА магистр искусств. Кромвель Оливер 1599-1650 годы, выдающиеся деятели английской буржуазной революции. Арийцы Макс Мюллер изрек. Макс Мюллер, 1823-1900 годы, видный английский индолог, выдвинувший в частности идею об особой роли гипотетических ариев в создании индийской цивилизации – В стихотворении Тагора отразилось критическое отношение прогрессивной индийской общественности к этой идее. Ману. Автор древнего свода индийского права «Законы Ману». «Священный мы трогаем шнур». Представители трех высших сословий индусов – брахманов, кшатриев, вашьев – носят через левое плечо джанев «Священный шнур» символизирующие принадлежность к этим сословиям. Веды — совокупное название четырех древнейших памятников индийской словесности, время возникновения которых относят к рубежу второго и первого тысячелетий до новой эры. Ригведа — знание гимнов, Яджурведа — знание жертвоприношений, Самарведа — знание мелодий и От Харваведа знание заклинаний. Самхита — систематизированное собрание поэтических или прозаических текстов вообще. Здесь совокупное название четырех вед. Однако мы знаем съедобные цыплята, правоверные индусы. Должны соблюдать ряд запретов на пищу. Например, они не могут есть говядину в силу святости коровы. Птичье мясо не входит в число запретной пищи. Фермопилы город, возле которого в 480 году до нашей эры отряд спартанских воинов, преградив путь персам в среднюю Грецию, пал смертью храбрых. Гарибальди Джузеппе 1807-1882 годы, итальянский революционер-демократ, участник борьбы за воссоединение Италии. Вашингтон, Джордж, 1732-1799 годы, первый президент Соединенных Штатов Америки. Мадзини Джузеппе, 1805 1872 годы, итальянский демократ, участник борьбы за воссоединение Италии. Битва при Несби, 1649 год, сражение, в котором войска Кромвеля нанесли поражение королевской армии. За стенкую бхулу-бабу, худея от изнеможения, читает громко Таблицу умножения. Здесь в этом доме, обитель друзей просвещения, юный разум по знанию рад. Мы Б А Н Д М А, я и старший мой брат, три главы прочитали подряд. Жажда знаний в бенгальцах воскресла. Мы читаем, горит керосин, возникает в сознании много картин. Вот Кромвель, воитель, герой, из исполин Обезглавил владыку Британии. Голова короля покатилась, как манговый плод, Когда его палку из дерева мальчик собьет. Любопытство растет. Мы читаем часы напролет, Все настойчивее, все неустаннее. За родину жертвуют люди собой, Вступают они за религию в бой, Расстаться готовы они с головой Во имя возвышенного идеала. Откинувшись в кресле, читаю я жадно, Уютно под крышей у нас и прохладно, Написаны книги разумно и складно, Да, читая, узнаешь немало. Помню я имена тех, кто в поисках знания Во власти дерзания, пустился в скитание, Рождение, кончина, за датою, дата. Понапрасно минуты не трать, Это все записал я в тетрадь. Знаю, многим пришлось пострадать За правду святую когда-то. Ученые книги листали мы, Своим красноречием блистали мы, Кажется, взрослым стали мы, Далой унижение, далой подчинение, зубря день и ночь, за своим и воюем права, большие надежды, большие слова, по неволе тут кругом пойдет голова, по неволе придешь в выступление. Мы не глупе англичан, страх перед ними забудь, мы от них отличаемся с виду чуть-чуть, так ведь не в этом же суть. Мы дети бенгалии славной, мы британцам уступим едва ли. Мы книги английские все прочитали, пишем к ним комментарии, мы на бенгалии, перья нам служат исправно. Арийцы? — Макс Мюллер изрек. И вот мы, не зная тревог, решили, что каждый бенгалец — герой и пророк, и что не грех нам теперь это спад. Мы не допустим обману, мы поднапустим туману, Позор, не признавшим величие ману. Священный мы трогаем шнур и клянем святотаться. Что? Мы невеликие? Ну-ка, пускай клевету опровергнет наука, Наши предки стреляли из лук, Или об этом не сказано в ведах. Мы громко кричим, разве это не дело? Доблесть арийская не оскудела. Мы будем кричать на собраниях смело О наших былых и грядущих победах. В размышлении святой пребывал неустанным. Рис на пальмовых листьях мешал он с бананом. Мы святых уважаем, но тянет нас больше к гурманам. Мы приспособились к веку поспешно, мы едим за столом, ходим мы по отелям, не являемся в классы по целым неделям. Мы чистоту сохранили к возвышенным шествуя целям, ибо ману прочли, в переводе, конечно. Сердце при чтении Самхиты восторгом объято, однако мы знаем съедобный цыплята. Мы три знаменитые брата ни — май, ни пах и Пхута. Соотечественников просветить захотели, Мы волшебную палочкой знания у каждого уха вертели. Газеты, собрания по тысяче раз на неделе Мы всему научились, как будто. Стоит услышать нам о фермопилах, И кровь, словно лампа фитиль, загорается в жилах, Спокойными мы оставаться не в силах, Марафон вспоминая, и славу бессмертного Рима. Разве неграмотный это поймет? Разинит он от изумления рот, И сердце мое разорвется вот-вот, Жаждаю славы томимо. Им бы хоть о Гарибальде прочесть, В кресло бы тоже могли они сесть, Могли бы бороться за национальную честь и за успехи прогресса. Говорили бы мы на различные темы, сочиняли бы дружно поэмы, В газетах писали бы все мы, и процветала бы пресса. Но об этом пока и мечтать неуместно, литература им неинтересна. Дата рождения Вашингтона им неизвестна. Не слыхали они о великом Мадзине, А ведь Мадзини герой. За край он боролся родной. Отчизна, лицо от стыда ты закрой, Невежественно ты и поныне. Обложился я грудами книг, И к источнику знания жадно приник. Я с книгами не расстаюсь ни на миг, Неразлучны со мною перо и бумага, А пахала бы мне, кровь горит, Вдохновением охвачен я властным. Насладиться хочу я прекрасным, Стать стилистом хочу первоклассным Во имя всеобщего блага. Битва при Несби, читайте о ней, Кромвель бессмертный титанов сильней. Не забуду о нем до кончины своей. Книги, книги, за груда и у груда. Ну, хватит читать, поясница болит у меня. Эй, служанка, скорее принеси ищ меня. А, но не бабу, здравствуй, третьего дня в карты я проиграл, Отыграться бы нынче не худо.